Глава третья Бам! от раздавшегося пронзительного, пробирающего до костей звона, Айра в панике подскочила стопчина. Бам! Она лихорадочно заозиралась, сходу не разобравшей, что к чему, но боясь самого страшного, вплоть до пожара, войны и смертельного мора. От испуга даже подхватила и прижала к груди со на пол покрывало, но потом вспомнила, что вчера все вымыла, и с облегчением перевела дух а затем сообразила, что всю ночь проспала в одежде, и теперь ее единственное, одолженную господина Тереяса платье, стало похожим на жеванную солому, после чего тихо охнула, со всей ясностью осознав, что слышала сейчас сигнал к пробуждению. Второй, а может, уже последний, бам, очередной удар невидимого гонга заставил ее подпрыгнуть от неожиданности а затем подхватиться и со всех ног кинуться прочь, проклиная свою дырявую память, в которой только сейчас появилась ужасающая картина грядущего наказания для тех, кто вздумает опоздать на свой первый урок. «Девочки, дайте пройти, что вы там мнетесь?» — вдруг прозвучало требовательное в коридоре. «Не можете решить, кто пойдет в купальню первой?» Снаружи послышался торопливый перестук каблучков и тихое аханье. Видимо, кто-то оказался так же ошарашен ранней побудкой, как и замершая возле двери Айра. «У нас всего полчаса времени, чтобы собраться». Досигон предупредил, что накажет опоздавших, независимо от происхождения, так что если вы хотите получить свой первый неут... «Чур, я первая пойду!» — тут же вскрикнули сразу три голоса. «Нет, я!» — возразили с другой стороны, и в коридоре послышался новый топот. «Я встала раньше». «Что? С каких это пор вы претендуете на первое место? Мой дом стоит выше ваших, так что первый пойду я». «Но ведь очередь же, и ты сама сказала». «Это не обсуждается», — отрезала какая-то девушка, и снаружи послышался дружный стон. «И тава, стой, все равно не успеешь наплаваться». «Зато хоть умоюсь, как человек», — раздраженно крикнули в ответ. Затем что-то грохнуло, видимо, решительно захлопнутая дверь, и послышался шум льющейся воды. «Всевышний!» Кто-то из девочек раздосадованно вздохнул. «Так я и знала, что не успею!» «Эх, хоть сушилка свободна!» «Роза! Роза, подожди меня!» «Повесим сразу два платья, там хватит места!» «Ладно, только давай быстрее!» «Уже лечу!» Айра, спохватившись, толкнула скрипучую дверь и едва не растерялась обнаружив мечущихся по коридору полуодетых девушек. Кто-то на бегу ожесточенно раздирал костяным гребнем пышные волосы, кто-то торопливо подвязывал тесемки нижнего платья, кто-то уже успел накинуть на себя мантию, но носился босиком, а Ранта, смотрящаяся и в ночной сорочке, как принцесса на балу, величаво проплыла мимо коморки Айры, даже не повернув головы, после чего исчезла за какой-то дверью, И скоро оттуда тоже донесся шумный плеск. «Я следующая!» — мрачно предупредила прошедшая мимо рыжеволоска. «А я сразу после Зиры!» — тут же подскочила к двери еще одна девушка. Следом потянулись и остальные, уверенно оттеснив Айру обратно к двери. «А ты в конец очереди!» Айра оглядела решительные лица соседок и покорно кивнула. А что делать? Не драться же с ними ради того, чтобы первый попасть в туалет. Она и подождать может. Пока что. Наверное. Ведь времени вроде еще достаточно. То, что это была ошибка, Айра поняла лишь тогда, когда, дождавшись очереди, зашла-таки в купальню и обнаружила, что остальные уже полностью одеты и готовы к занятиям. Более того, на нее они поглядывали со вполне объяснимым превосходством, ехидно посмеиваясь и без стеснения гадая вслух, успеет ли она до последнего удара гонга, или же нет. Айра поспешила закрыть дверь, а затем, считая про себя оставшиеся минуты и с замиранием сердца прислушиваясь к затихающей снаружи суете, кинулась к умывальнику. Но как она не торопилась, все равно не успела выйти до того, как девочки покинули холл. А когда поняла, что больше не слышит их голосов, то в панике выскочила из купальни Только сейчас подумав о том, что не знает, куда идти. Но, что самое главное, она опаздывала, и понятия не имела, какие у нее на сегодня запланированы уроки. Позабыв про воду и испорченное платье, Айра метнулась к выходу, торопливо отыскивая взглядом расписание занятий. Оно, как и обещал куратор, висело в воздухе на положенном месте. Возле темной, но абсолютно пустой арки. При этом. Его заботливо подсвечивали магические письмена, которые, доступным языком, сообщали, что на сегодняшний день у нерадивой ученицы запланировано целых три важных урока: основы практической магии с господином Мерге, естествознание с господином Ляраже и травологии С Лерессой Дерваго. Причем, если верить призрачным песочным часам, мерцающим в воздухе возле расписаний, времени до начала первого урока. Оставалось совсем чуть-чуть. «О, Боже!» — простонала Айра, схватившись за голову. «Но тут уж ничего не попишешь. Надо было все бросать, хватать вещи и бежать за остальными, страстно надеясь, что у нее хватит везения не потеряться в незнакомых переходах, переплетении коридоров и многочисленных поворотах». Влетев в свою комнату и запрыгав на одной ноге, одновременно стараясь натянуть башмак на вторую, Айра неожиданно заметила вчерашнего знакомца. Огромный крыс неподвижно сидел на столе и очень внимательно следил за ее безуспешными попытками собраться. Рядом лежал сложенный в четверо черный плащ, обещанный вчера учителем Мерге, а еще пухлая тетрадка и подломанные у основания хоть и тщательно заточенный, карандаш. Правда, заточен он был как-то странно, будто его старательно строгали чем-то острым и не слишком приспособленным к такому тонкому делу. Или же терпеливо грызли половину ночи, в результате чего с одной стороны деревянная ручка оказалась повреждена. Впрочем, Айре было не до размышлений. Пробормотав слова благодарности, Она поприветствовала молчаливого соседа, схватила тетрадку и карандаш, накинула на плечи плащ и стремглав вылетела наружу, лихорадочно припоминая объяснение учителя. Только бы не опоздать. «Доброе утро, юная леди! Рад, что вы все-таки решили почтить нас своим присутствием!» издевательски поклонился Лердо Сигон, когда в учебную комнату, едва не снеся по дороге дверь, Влетела запыхавшаяся, растрепанная и раскрасневшаяся ученица. Мы ждали вашего появления с замиранием сердца. Айра густо покраснела. Доброе утро, мастер Мерге. Простите за опоздание. Мое имя Лер Мерге, внезапно посуровил Маг. Вам понятно, ученица? Лер или господин Мерге, и никак иначе. Не вздумай обратиться к нему, мастер. Тут же наставительно заметил в голове чей-то тихий голос. Только боевые маги и охранители Занда имеют право так называться. Мастер — слишком высокий чин, чтобы его использовали простые чародеи, а остальные зовут Лерами, или же Лерами-магами, когда не знаешь их имени. Если спутаешь, могут и обидеться, особенно если назовешь настоящего мастера простым чароплетом. Айра вздрогнула осознав свою оплошность, и в панике пролепетала, «Простите, Лер, я не знала». «Садитесь», — сухо велел мак, поворачиваясь к притихшему классу. «Итак, продолжим». Она прикусила губу, окинула быстрым взглядом просторную комнату, которую нашла с огромным трудом. Однако, хотя в ней хватало свободных мест, Айри было почему-то стыдно проходить мимо однокурсников, Пришлось осторожно сесть на краешек самой последней скамейки и, притворившись невидимкой, украдкой осмотреться. В противоположном конце учебного класса возвышался учительский стол, заваленный бумагами и пожелтевшими от времени свитками. Рядом стояли какие-то колбы, стеклянные сосуды самых невообразимых форм. Тут же лежали книги в кожаных переплетах, тонкие деревянные палочки непонятного назначения, разноцветное стело, карандаши, несколько тетрадей. Дальше стояло массивное кресло, обивка которого от частого использования была местами протерта до самой подкладки. Возле него шелестело листьями незнакомое растение в катке. Чуть поодаль возвышался массивный шкаф, забитый всевозможными вещами еще плотнее, чем стол. Наконец, под самым потолком, до которого при всем желании было не допрыгнуть, тускло светилось зарешеченное окошко, в котором виднелся крохотный кусочек неба. Его дополняли три десятка магических светильников, разбросанных по всему классу и этого света вполне хватало, чтобы не напрягать глаза и спокойно различать мелкие буковки на корешках книг. Айра оглядела обтянутые защитными мантиями спины учеников, которых оказалось в два раза больше, чем вчера, и отыскала среди них золотую гриву оранты. Рядом с ней обнаружилась рыжая головка Зиры, а с другой стороны — роскошная черная шевелюра и тавы, а вокруг расселись остальные девочки и присоединившиеся к ним молодые люди, поэтому на последней скамейке Айра оказалась совершенно одна. «Сегодняшний урок чисто ознакомительный», — продолжал тем временем господин Мерге. «Поскольку книг у вас еще нет, то и спрашивать вас не о чем. Придется на этот раз говорить мне. Однако уже завтра, Поблажек не будет, поэтому озаботьтесь к следующему занятию прочитать и обдумать первые две главы учебника. Так, кто из вас уже изучал основы магии? Айра увидела целый лес рук и с грустью подумала, что среди сокурсников не оказалось тех, кто так же, как она, не имела предмете никакого понятия. Впрочем, это было ожидаемо. Большинство присутствующих Судя по поведению, принадлежала к знатным семьям. А учитывая, что испокон веков среди знати магов встречалось гораздо больше, чем среди простых смертных, то учителей им подбирали чуть ли не раньше, чем обнаруживался дар. А теперь им будет гораздо легче втянуться и не придется мучиться с новыми понятиями, как некоторым. «Прекрасно!» — приятно удивился маг. Рад, что ваши дома с таким усердием отнеслись к проблеме воспитания. В таком случае позвольте задать вам несколько вопросов. Леди Оранта, Дальер пропела белокурая красавица грациозно поднявшись. Господин Мергэ окинул ее изучающим взором. Скажи, пожалуйста, сколько умений лежит в основе практической магии? Шесть, господин Мергэ четыре стихийных, целительство и некромантия. «На самом деле восемь!» — услужливо подсказал Айре внутренний голос. «Если считать трансфигуральную магию и магию рун, а если вспомнить, что боевая и защитная магии в последние сто лет выделились в самостоятельные дисциплины, поскольку затрагивают все стихии сразу, то уже десять!» «Хорошо!» — кивнул Лярдо Сигон. Ле дерева, не напомните ли мне название стихийных умений? Конечно, Лер, тут же подскочила на месте толстушка. Это огонь, вода, воздух и земля. Есть еще и эфир, но о нем мало кто знает, прошептал все тот же голос в голове Айры. Его труднее всего контролировать, потому что он — изначальная составляющая для любой стихии и единственная сила, порождающая занд, и окружающие его подобно колыбели. Эфир всегда вокруг нас. Он пронизывает мир от самых глубоких впадин до верхушек самых далеких гор. Эфир — проматерь остальных стихий, основа нашего искусства. Из-за него в Занде почти не работает магия, и он же питает Зандакар, позволяя ему жить и развиваться. Но магов, способных покорить эту опасную ипостась, пока не существует в природе. Эфир слишком силен и полностью поглощает волю безумца, рискнувшего обратиться к его естеству. Хотя если однажды кто-то сможет познать истинную силу Зандакара, то равных ему не будет. Благодарю, леди дерево, Лер Войтек, будьте добры пояснить нам, что такое «озарение» рядом с ревой поднялся смуглокожий молодой человек с копной коротко стриженных непослушных и сильно вьющихся волос озарение это состояние внутреннего прозрения когда можно ощутить текущие повсюду потоки энергии озарение первая ступень на пороге постижения силы основа нашего искусства и обязательный этап перед созданием любого заклинания «Прекрасно!» — одобрительно кивнул учитель Мерге. «Полагаю, вы уже пытались медитировать и вызывать это состояние?» «Да, учитель!» — подтвердил юноша, и за ним по очереди кивнули все остальные. «Молодцы! Значит, вам будет очень легко освоить первые этапы обучения!» Айра совсем затосковала. «Леди Зира, окажите любезность и сообщите коллегам, «Основное правило нашего искусства», — снова повернулся куратор в сторону Аранты. И под его взглядом, рядом с белокурой подругой, также грациозно поднялась рыжеволосая лигерийка. «Охотно, господин Мерге, основное правило гласит, сила не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Если вы почерпнули ее, значит, в каком-то месте она резко уменьшилась, и наоборот». Если сила ослабла, значит, у кого-то другого ее заметно прибавилось. А что это означает применительно к поединку? Отправляя заклятие в сторону своего противника, всегда нужно помнить о том, что он может им воспользоваться». Маг довольно улыбнулся. «Благодарю, леди Зира. Скажите, ваш дядя по-прежнему увлечен искусством боя на шпагах?» «О да, Лер!» — хищно улыбнулась рыжеволоска. Причем настолько, что не пожалел даже единственную племянницу. Полагаю, господин Дербер будет рад увидеть вас у себя на занятиях. Хмыкнул Лермерг и кивком разрешил ученикам сесть. Что ж, господа и дамы, сегодня вы меня порадовали, еще раз подтвердили, что не зря являетесь наследниками своих родов. Ни для кого не секрет, что почти в каждом из ваших домов Абертан, Брий, Трота, Уртал и многих других неоднократно рождались чародеи. Почти все вы являетесь носителями этой силы и поэтому были отобраны для обучения в академии. Вам также хорошо известна причина, по которой прежде вы получали лишь теоретические знания под наблюдением своих наставников, в присутствии чародеев высоких ступеней и со строгим запретом на практику, Ваш дар в свое время был заблокирован, дабы избежать срывов и ненужных жертв. Однако с этого момента ограничения для ваших сил полностью сняты. В стенах Академии вы никому не причините вреда, так что можете удалить ограничительные браслеты. Далеер слаженно прогудели первокурсники, с удивлением обнаружив, что бронзовые браслеты на запястьях с тихим щелчком разомкнулись. Ах, вот для чего они. Оказывается, не просто украшения. Странно только, что у Айры такого не было. Лердосигон удовлетворенно кивнул. А теперь я бы хотел, чтобы вы представились друг другу. Кто желает начать? Айра поспешно втянула голову в плечи и постаралась стать как можно незаметнее. Лербри, вы не представитесь классу. Со скамьи поднялась мужская широкоплечья и весьма внушительная фигура в черной мантии. Поднявшись, парень освобожденно повел плечами, словно ему было тесно за партой, и густым басом произнес. «Мое имя Бри дер Воллен, дом сейр Агаса Лигерии». «Агаса считается вторым по величине городом в Лигерии», нараспев сообщил Айри звонкий мальчишеский голос, Так, словно где-то в необозримой дали, в такой же учебной комнате, перед партой стоял совсем юный ученик и тоже держал ответ перед строгим наставником. Она стоит вблизи от Хладного моря, почти на границе владений гномов северных, западных гор и Сальвиара, страны волчьих холмов. Будучи некогда простой приграничной крепостью, построенной, чтобы сдерживать натиск недружественного в те времена Сальвиара, впоследствии Агаса обрела совсем иное значение. А когда из затворничества вышли эльфы Востока и Запада, и вовсе превратилась в торговый город, с которым сейчас по красоте может поспорить только Лир и Восточный Биар. «Мой дар был обнаружен в возрасте десяти лет», — размеренно продолжал здоровяк. «Во время ежегодной проверки магами Ковина. Наибольшая склонность у меня к огню. Возможно, есть талика воздуха». Ограничительный браслет надет в возрасте тринадцати лет, когда я по неосторожности спалил одну из пристроек в замке. С тех пор обучался на дому. Почему-то в совершеннолетие принято праздновать в момент становления юноши и превращения его в мужчину, пробубнил в голове у Айры натреснутый старческий голос. В своей книге я немного коснулся этого вопроса. Но в действительности, хоть мне и пришлось провести серьезные исследования по данной теме, никто не может сказать, чем же обусловлен сей временной промежуток. Возможно, неустойчивым настроением, требующим выхода в иных сферах, нежели простые эмоции, или неуемной тягой к женщинам, которые в знатных домах сдерживают всевозможными запретами, дабы не допустить преждевременной утраты магического дара. Может быть, это связано с нестабильным магическим фоном или же желанием сконцентрировать разрозненные всплески силы, доведя их до максимума к моменту инициации. Сложный вопрос, на который у меня пока нет однозначного ответа. Однако, проанализировав факты, все же склоняюсь к мысли, Неизвестный мыслитель вдруг запнулся. «К мысли... Ах, как не вовремя! Тарк, мерзавец малолетний, ты опять не далил мне чернила!» Айра вздрогнула, на мгновение вернувшись в реальность, но из-за шума в ушах и далекого, будто доносящегося из пустоты грохота, как если бы разгневанный писатель начал швыряться в нерадивого слугу тяжелыми предметами, она почти не слышала, о чем говорил парень со странным именем Бри. Только жадно хватало ртом воздух, пытаясь прогнать стоящий перед глазами туман, сквозь который вдруг начали проступать очертания незнакомой комнаты, почти до потолка, заставленной полками с книгами, свитками и картами. В какой-то момент... Девушка все-таки сумела избавиться от настойчивого видения, но про себя смятенно подумала. «Не сошла ли я с ума?» Все эти голоса и люди, которых она никогда прежде не видела, были способны напугать кого угодно. Только этого не хватало для полного счастья. В довесок к потере памяти, непонятным талантам и презрительным взглядам, то и дело бросаемым сидящей впереди орантой. «Эх, это безрассудная молодость!» — сокрушенно пробормотал тот же старческий голос, когда все наконец стихло. «Вечно думают, бесконечно витают в облаках. А чернильница-то давно опустела!» «Благодарю!» — Лер Бри вновь вернул аэру к реальности размеренный голос учителя. «И не надо смущаться. Привыкайте, что отныне вам всегда будут говорить Лер» как и должна обращаться к чародею. Для девушек допустимо обращение леди или лересса. Разница несущественная. Итак, Лер, вы можете сесть. Леди Зира, вы продолжите?» Рыжеволосая подруга Аранты немедленно встала и гордо вздернула маленький носик. «Мое имя Зира Дер Эгра, дом Эгра, Лир. Дар обнаружен в 12 лет. Ограничитель надет в двенадцать половиной. Предварительное обучение проводил господин Дер Уллен, но склонность к какой-либо стороне силы он определить не сумел. Отец немного перестарался с защитными полями, поэтому одно время мой дар был подавлен почти полностью. Помимо основ магии, меня обучали владению рапирой, метательными ножами и мечом. Неплохо стреляю из лука и арбалета. В прошлом году... Выстояла против своего учителя, господина Дерс Лорви, целых полторы минуты, и даже сумела его задеть. Кто-то в классе уважительно присвистнул, однако Айра уже не слышала. Так вот, возвращаясь к вопросу об обретении, считаю, что проблема лежит гораздо глубже, чем это принято считать в наших кругах. Впервые о необходимости обозначить момент совершеннолетия заговорили десять веков назад, вскоре после катастрофы, из-за которой Зандакар едва не был уничтожен. Я полагаю верным всеобщее мнение о том, что ее причиной послужил выброс неконтролируемой магии, в связи с чем полностью одобряю решение Ковина взять обладателей магической силы под жесткий контроль. В настоящее время последним отголоском катастрофы Остается только Зант. Но его сдерживание требует значительных усилий. Леди Зира, благодарю за полноценный рассказ. Снова донесся до Айры голос учителя. Мое уважение вашему отцу, господину Дер Эгро. Лер Сивил, продолжите, пожалуйста. Я также одобряю идею создания Академии. Скорейшее воспитание нового поколения боевых магов. И использование поисковых арок для выявления скрытых способностей к магии. И уверен, что пропагандируемое Ковином воздержание от любовных связей до момента совершеннолетия имеет более глубинный смысл, чем это принято считать среди обывателей. Наиболее вероятно, что умение перенаправлять низменную энергию в иное русло во многом обусловливает более высокий уровень искусства по сравнению с теми, кто не обладает должным терпением. Хотя для окончательного ответа, к огромному сожалению, не хватает фактического материала. «Скажите мне, леди, так и не соизволившая представиться!» Вдруг раздался возле Айры вкрадчивый голос учителя. «Вам настолько интересен рассказ однокурсника», что вы спите прямо в аудитории?» Айра подняла от парты затуманенный взгляд и несколько мгновений пыталась сообразить, где находится. Натреснутый старческий голос так и продолжал увлеченно бубнить где-то на границе сознания, однако незнакомая комната уже истаивала, словно дурной сон. А когда вместо пыльных свитков, стеллажей и виноватой физиономии мальчишки держащего в руке чернильницу. Перед ней проступило красивое лицо господина Мергеда Сигона. Девушка вздрогнула от неожиданности и едва не шарахнулась прочь. «Плохо спали, сударыня?» — ласково осведомился маг, наклонившись ближе. «Или же занимались ночью чем-то более интересным, чем полноценный сон? Может, поделитесь с однокурсниками своими впечатлениями?» «Мне было бы крайне интересно узнать, о чем вы сейчас так сладко мечтали?» Айра непонимающе возрилась на куратора снизу вверх и не сразу поняла, что теперь на нее уставился весь класс. В том числе скептически хмыкнувший белокурый молодой человек, кажется, сивил, чье выступление учитель так бесцеремонно прервал. «Простите, Лер, что вы сказали?» «Может, вы все-таки встанете?» — ядовито предложил Лер «Я, конечно, не самый великий человек в лире, однако не думаю, что вы принадлежите к особам королевской крови, чтобы продолжать сидеть на лавке, когда возле вас стоит преподаватель и пока еще вежливо просит оказать ему уважение». Айра, вспыхнув до корней волос, подскочила с лавки, как ужалены, — Прошу прощения, господин Мерге, я задумалась. — О чем же? Позвольте узнать. — О магическом даре. — Вы по-прежнему считаете, что попали сюда по ошибке? — все еще терпеливо спросил маг, хотя было видно, как трудно ему сохранять невозмутимый вид. Проскальзывало что-то такое в его глазах, какая-то агрессивная искра, слабый намек на кипящее внутри неудовольствие, которое он тщательно старался скрыть, поддерживая репутацию строгого, но справедливого учителя. «И да, и нет», — нахмурилась девушка от этих странных мыслей. «Мне кажется, что в какой-то мере выбор арки оправдан. Вот только я не уверена, что мое место именно здесь. Мне кажется, я должна быть на другом курсе, на более простом, Лер, и менее подготовленном». Рассерженный маг на миг онемел. «Что такое?» Эта пигалица указала ему на ошибку. Посмела намекнуть, что он увлекся и позабыл, что здесь присутствует человек, совершенно не в его предмете. Это что имелось в виду? Что ей следовало находиться в менее грамотной аудитории, чтобы быть наравне с остальными, а не среди слегка образованных коллег, на фоне которых ее незнание выглядело просто вопиющим. И он, как куратор, и ответственное лицо «Об этом абсолютно не подумал!» «Что вы сказали?» Наконец выдохнул Мак. «Мне кажется, мои соседи лучше разбираются в предмете, господин мергэ тихо ответила Айра, глядя ему в глаза. «Несправедливо задерживать целый класс из-за таких мелочей, ведь у меня не было наставников, наблюдателей и помощников, способных на пальцах объяснить все то, о чем вы сегодня говорили. Чтобы понять, мне понадобится немало времени», Того самого, который остальные могли бы потратить с пользой. По-моему, это несправедливо по отношению к ним. Лердо Сигон пораженно застыл, уставившись на понурившуюся ученицу. Какое-то время изучал ее бледное лицо, на котором еще виднелись следы вчерашних переживаний, а потом резко отвернулся. «Как вас зовут, леди?» — сухо осведомился он, вернувшись в начало класса. «Айра». «Полное имя». «Просто Айра», — пожала плечами девушка, но потом спохватилась и добавила. «Господин Мерге, у меня только одно имя, без всяких приставок и дополнений». По классу прошелся шепоток, потому что простое имя означало столь низкое происхождение, что ниже, кажется, уже больше некуда. Даже бедняки имели второе, родовое, а у нее не было вообще ничего». Голыдьба! Промелькнула презрительная, в синих глазах Аранты. Кто-то тихонько фыркнул, однако маг не обратил внимания. Сколько вам лет? Двадцать, невольно вздрогнула Айра. Наверное. Что значит наверное? Девушка сглотнула, почувствовав, как на и болезненно сжалось что-то внутри, а в груди гулко и болезненно стукнуло сердце. «Что это значит?» — требовательно уставился на ученицу маг. «Я не считала», — прошептала она, старательно пытаясь подавить нарастающий гул в ушах. «Не умеете, что ли?» «Хорошо. Тогда где вы родились? Кто ваши родители? Были ли маги в роду? Хоть когда-нибудь?» «Не знаю, господин. Откуда вы приехали в Лир? Лигерия? Карашех? Сальвиар? Нет». Судорожно хватануло ставший внезапно душным воздух Айра. В груди было нестерпимо тесно, словно сердце уже не помещалось внутри. Оно неистово заколотилось, как если бы вдруг захотело вырваться наружу. С каждым мигом все быстрее и мощнее, задыхаясь в тесноте ее тела, настойчиво выбивая какой-то сумасшедший ритм. — Простите, господин маг, я не могу. — Мне нельзя вспоминать. Пришла откуда-то, как озарение, паническая мысль. «Не спрашивайте это, слишком... трудно!» У нее вдруг потемнело в глазах, а разум заволокло плотной лиловой пеленой. Сердце гулка бухало в ушах, отдаваясь болезненным стоном в каждой клеточке тела. Теперь казалось, что оно бьется не внутри, а где-то снаружи, совсем рядом, но одновременно с этим и где-то бесконечно далеко умоляет о чем то зовет настойчиво манит надеясь на отклик а вместе с ним до застывшей айры вдруг донес серев невидимого водопада пронзительные крики птиц и шелест густой листвы ласково с северным ветром почти как во сне в каком то странном сне где она стояла на краю пропасти и никак не могла в нее прыгнуть что с вами леди нахмурился молодой маг, когда новая ученица пошатнулась и тяжело опустилась на лавку, согнувшись в три погибели и прислонившись внезапно по влажневшим лбом к парте. — Вам плохо? — Да, Лер, — прошептала Айра. Она не видела, как по сиреневой пряди в ее волосах пробежала опасная искра, и как быстро подошедший учитель отдернул руку, которой эта искра едва не коснулась. Потом задумчиво отступил, пристально изучая во всех доступных спектрах, и сились понять, что происходит и откуда вдруг столь мощный всплеск силы. Затем по учебному классу промчался порыв холодного ветра, разметавший бумаги на столах и выморозивший воздух. Тревожно дрогнули листья у растения в катке. После чего среди учеников прошел взволнованный шепоток но все стихло так же неожиданно, как и началось. Айра, тяжело дыша, утерла дрожащей рукой вспотевший лоб и с немалым трудом подняла голову. «Извините, господин Мерге, я действительно неважно себя чувствую». Маг странно поджал губы. «И давно это с вами?» «Первый раз. Но все уже прошло. Голову кружит». «Ужасно. Тошнит?» «Нет, Лер. Устала, растерла виски Айра. Просто слабость, и в груди ломит, будто меня ударили. Наверное, это после реки. Несколько дней назад я едва не утонула». «Странно», — нахмурился он. «Пожалуй, вам стоит показаться господину Лоуру». «У нас завтра занятие по целительству», — нашла в себе силы улыбнуться девушка. «Я его там и увижу». Я не об этом. Позвольте, я взгляну на вашу ауру. Конечно, делайте, что считаете нужным. «Запомните ли, Рессы, аура — весьма тонкая штука!» Тут же зашептал внутренний голос высоким, удивительно чистым сопран. Прикасаться к ней без спроса, уважения и дерзости, а иногда даже признак агрессии, на которую вы можете с полным основанием ответить. Всегда спрашивайте соизволение у носителя, даже если перед вами окажется растяпистый с виду новичок. Не вздумайте действовать силой. Вы можете промахнуться с противником. Никогда не открывайте свою ауру полностью. И помните, никто не имеет права трогать ее без вашего ведома. В смысле, если это будет безопасно, конечно. Поспешно исправилась Айра, начавшая доверять своим необычным видениям. «Но я имею в виду для меня и для вас тоже». Лердо Сигон, смерив ее еще одним долгим взглядом, снова осторожно протянул руку. Айра немного напряглась, но он не прикоснулся к волосам, просто подержал ладонь над макушкой, сделал какое-то стремительное движение кистью и также быстро ее убрал. «Странно», — повторил маг, — старательно прислушиваясь к собственным ощущениям. Никаких отклонений. Даже если бы... Хм. Впрочем, нет. Вам еще рано иметь такие проблемы. Если хотите, можете продолжить занятия. Но если это повторится, вы немедленно вернетесь к себе и тут же позовете меня. «Хорошо, Лер, так и сделаю», — удивленно отозвалась Айра, полностью придя в себя. «А что вы увидели?» Ничего? Совсем? Да, задумчиво кивнул маг. Именно это мне непонятно.